Глава 85. Совершенно секретно. Адресату в собственные руки. Под страхом преследования согласно законам о государственной тайне 1911 и 1920 годов. 21 декабря 1947 года. Наш рыжий болтает без удержу. Когда с ним закончим, рекомендую поместить его в наше учреждение в заливе Киллорум в Шотландии, как значительно более надежное, хоть и менее приятное, чем клиника, не сумевшая удержать в своих стенах мисс Финч. И еще одно. Есть признаки, что наш рыжий приятель – не единственное задействованное лицо в наших кругах. Как только будет завершено с нынешним делом, предлагаю перенаправить усилия в свете данной информации. Настало время расплатиться по счетам. «Все какое-то мертвое», — сказала Мап. «Мертве, чем Мендерли после пожара», — согласилась Озла. Через заросшее тростником озеро Бетт смотрела на особняк в Блэчли парке. Позеленевший медный купол, фигурная кирпичная кладка на фоне серого зимнего пейзажа. Время от времени кто-то входил в двери, кто-то выходил. Но БП изменился. По случаю Рождества длинные бетонные блоки и старые зеленые корпуса заперли, ставни закрыли, а территория почти опустела. Однако дело было не только в этом. Несмотря на элегантное новое пальто из шотландки и алый шарф, Бет била дрожь. Она наклонилась, чтобы почесать голову бутсу, и внезапно подумала, как хорошо, что она пришла сюда не одна. Обычно здесь не настолько пусто. Особняк теперь сдают в наём, для курсов повышения квалификации и тому подобного. С тылом в воздухе из-за вылетали облачка пара. В расклешенном пальто цвета слоновой кости, отороченном серебристой норкой с норковым же капюшоном, обрамлявшим ее темные волосы, Она походила на фею с макушки рождественской елки. До Рождества всего два дня? А иначе тут бы везде сновали люди. Но не в таком количестве, как в наше время. Мапп тоже разглядывала особняк. Помнишь, как мы сюда впервые приехали, и ты обозвала его не то собором, не то уборной? об этом все еще не могла вымолвить ни слова. Двустворчатые двери особняка, которые она однажды распахнула глубокой ночью под проливным дождем, зажав в кулаке расшифрованные планы сражений при Мотопане. Берег озера, где безумные шляпники обсудили столько книг. Коттедж, который отсюда не виден, уютный, побеленный известью. Она мысленно открыла его дверь и увидела сидящего за столом Дилли Нокса. вас найдется карандаш. Мы здесь взламываем шифры. Взгляд затуманили слезы. «Пойдемте отсюда», — сказала она. мап не стали спорить. Они развернулись и не спеша пошли к воротам, которые больше не стерегла строгая охрана. На земле серебрился тонкий снежный покров. «Итак, опрашивать нас уже закончили». Мап шла посередине, темно-зеленые брюки и длинный нефритового цвета жакет, шляпа Федора сдвинута на бок, едва не закрывая один глаз. Поэтому вряд ли снова вызовут в Ми-5. «Сомневаюсь, дорогуша», — сказала Озла. «А кому-то из вас удалось узнать, с какой стати русские вообще обсуждали Джайлза в шифровках?» Я попыталась выяснить, когда меня опрашивал тот тип, но он вдруг стал страшно скуп на «Слова». «Пэгги мне рассказала, после того, как ее опросили», — ответила Бет. «Я правильно догадалась». Красные захватили немецкую «Энигму», когда фронт передвигался взад-перед по их территории. Они передали пару-другую сообщений через связного Джайлза в Лондоне, чтобы посмотреть, как получается. Джайлз надеялся, что они переймут «Энигму» для собственного зашифрованного трафика. А поскольку наша станция «Уай» отслеживали болтовню советских по радиоволнам, они перехватили эти донесения и шифровки попали к деле. Как вы думаете, что сталось с Джайлзом? Мапа ставилась на озеро, и Бет догадалась, что та вспоминает день, когда они с Озлой впервые увидели Джайлза. Веселый и дружелюбный, он выходил из воды в одних подштаниках. Скорее всего, мы так никогда и не узнаем. равнодушно пожала плечами Бет. «Более того, мне на это совершенно наплевать», заявила Озла. «Главное, что его убрали подальше». Они ушли от БП, не оборачиваясь. «Мы сейчас все на станцию?» спросила, наконец, Озла. «Мне надо обратно в Лондон, МАП едет в Йорк. Только не говори, бэт что идешь в поселок повидаться с семьей». Нет. В семействе Финчи приключился страшный переполох. Сначала Бетт бежала из Клоукуэлла, затем ее официально оттуда выписали, а после этого ее отец ни с того ни с сего взял и бросил миссис Финч. Он переехал в крохотную квартирку и наотрез отказывался возвращаться. Дом, похоже, придется продать. Мать Бетт с воплями улеглась в постели не желала вставать. Никто из братьев и сестер Бетт не хотел брать ее к себе. Сама Бет решила, что с этим разберутся и без ее участия. «Я подожду здесь. Гарри приедет за мной на машине из Кембриджа». Озла склонила голову на бок. «Вы с Гарри? Это все еще продолжается? А тебе не хочется чего-то более, как бы это сказать, обычного?» Бет поняла, что Озла подразумевает замужество, Дети, дом, мужская обувь рядом с ее. Бет покачал головой, но при этом улыбнулась. Это именно то, чего я хочу. И да, все очень даже продолжается. А где ты будешь жить? Ты ведь можешь поселиться со мной в Найтсбридже. Насколько хочешь. Озла такая милая, подумала Бет. Но нет. Проведя три с половиной года в клинике, Она больше всего жаждала собственного пространства. Пространство и место, чтобы осмыслить все произошедшее с ней, позволить кошмарам прийти, пройти через них и выйти по ту сторону. Гарри сразу догадался. Ей не понадобилось говорить ни слова. Он устроил ее на должность продавщицы в музыкальный магазин с капелли, а заодно нашел ей комнату. Мистер Скапелли говорит, что ты можешь пользоваться той спальней на задворках, бывшим бомбоубежищем, пока не обзаведешься собственной квартирой. Бет представила себе, как станет проводить утро одна, с бутсом и чашкой чая, слушая партиды Баха, после обеда спокойно стоять за прилавком, а по воскресеньям в молельном доме думать о кодах, пока вокруг нее взмывают к небесам гимны. «Гарри будет каждый день приносить ей обед из своего колледжа. А когда семья сможет без него обойтись, оставаться на ночь?» Она снова улыбнулась. Пока что все ее полностью устраивало. «Я все-таки считаю, что Ми-5 должна выплатить тебе компенсацию», сердито заявила Мап. «Мало того, что тебя несправедливо заперли, так ты при этом еще и сумела принести им на блюдечке предателя». «Отсыпать тебе денежек, чтобы снять квартиру, самое меньшее, что они могут сделать!» «Возможно, кое-что и получу, но не прямо сейчас!» Бет вовсе не намеревалась до старости оставаться в музыкальном магазине. «Если хочешь работу, для которой пригодны наши умения, давай ко мне в ЦПС», — сказал ей пеги после их последнего вызова в Ми-5. «Даже когда войны нет, Британии нужны такие, как мы!» «Да они запрыгают от счастья, если сумеют тебя заполучить!» «Да», — подумала Бет. Работа была наркотиком, от которого она не желала очищать свою кровь. Ей хотелось к ней вернуться, но не сразу. Больше она не была заключена внутри часов, однако еще не чувствовала, что идет в ногу со временем внешнего мира». А что бы тебе было на что сводить концы с концами, пока эти жмоты из Ми-5 раскроют кошельки? Вот. Озла достала портсигар и вынула из него нечто блеснувшее зеленым. Заложи в ломбарде. Бет посмотрела на кольцо. Изумруд в нем был размером с полупенсовик. Ты уверена? Спросила она. Вообще-то у меня была мысль бросить его в лицо Джайлзу, когда нас арестовали. призналась Озла. Но, с другой стороны, с какой стати его отдавать? И кто, кроме героини Романов, швыряется изумрудами, как ракушками? Уж лучше ты, благодаря ему, снимешь квартиру. А может, подумала Бет, оно позволит мне оплатить лечение моей подруги, игравшей в Го, которая все еще заперта в Клокуэлле. Попробую узнать, можно ли что-то для нее сделать. Спасибо, Оз. дашь сигаретку. — спросила Мап, прежде чем Озла успела убрать портсигар в сумочку. — И огоньку. — О, а это что? Она изучила серебряную зажигалку Озлы. — Дж-п-э-ч-к? — Достопочтенный Джон Персиваль Эдвин Чарльз Корнуэлл, — ответила Озла, зажигая сразу две галуаз. — Как? «Черт возьми, ты умудрилась войти в тюрьму с предателем, а выйти с лордом!» «Он пока еще не лорд. Просто его отец — седьмой барон Корнуэлл. У них в Хэмпшире совершенно изумительное поместье. Я туда звана на Новый год, поеду, как только закончу переговоры по поводу моей новой должности с главным редактором Татлера». озло протянула мапп сигарету. «А ты, моя королева, проведешь Рождество в Йорке?» Вернусь как раз вовремя, чтобы потеплее одеть Люси и Эдди для первой в их жизни игры в снежки. Вы представить себе не можете, в каком восторге Майк от снега. Это потому, что он из Австралии. Маппа повертела на пальце обручальное кольцо. Хорошо будет вернуться домой. Забавно выходит, задумчиво сказала Озла, затягиваясь сигаретой. Я всегда думала, что у меня нет настоящего дома. квартиры, гостиницы, жилье. на не дом. настоящей семьи тоже нет. Ничего такого, частью чего я бы себя чувствовала. Она обернулась к Блэчли парку. Но вот это место... Это место умерло, напомнила Бет. И все равно это наше место. Наше общее. Поглядите, как все откликнулись на зов. Даже те, кого мы едва знали. Эйса, профессор, Коэн, кузен Гарри Моррис. Все поспешили в Коунсвуд, не задавая вопросов. Тоже в своем роде семья. Озла улыбнулась. Несколько снежинок легло на ее темные ресницы. Может, не совсем такая, о которой я всегда мечтала, но все равно считается. Они стояли под тихим снегопадом, оттягивая минуту расставания. Озла возвращается в Лондон. Подумала Бет, я уеду в Кембридж. а мапы вовсе в Йорк. Что бы Озла не говорила о семье, какова вероятность, что они когда-нибудь снова встретятся, если их больше не соединяет работа в блетчли парке У них ведь не было ничего общего, кроме БП. Не случись война, их пути и вовсе бы никогда не пересеклись. «Спасибо», — произнесла Бет. «Спасибо вам обеим». За то, что помогли мне сбежать из клиники, спрятали меня. Мне необходимо было сказать им это. Вдруг больше никогда не представится такой случай. Ни к чему тут благодарность. Мап в последний раз затянулась сигаретой. Долг, честь, клятвы — это не только для солдат. Не только для мужчин. Я все равно хочу тебя поблагодарить. Бет глубоко вдохнула. Ее глаза затуманились. И, и прости, Ковентри, я тебя не предупредила. Не в силах выдержать их взгляды, она отвела глаза и глядела назад, на Блэчли-парк. Черт возьми, Бет! Мап бросила сигарету и затушила ее высоким каблуком сапога. Есть вещи, которые я не хочу прощать, ни тебе, ни ос И, возможно, так никогда я не смогу полностью простить. «Но это не значит, что мы не...» Она остановилась и подняла взгляд, изогнув брови под самым выразительным углом. Их поспешные объятия, всех троих вместе, были крепкими, колючими, неловкими. Бет ощутила щекой шелковистость норковой оторочки на пальто Озлы. Вдохнула знакомые духи мап. «Слушайте!» Они разъединили объятия, и мап припомнила. Поезда же до самого Йорка ходят отовсюду. Заходите в гости при случае. Можем выбрать книжку и снова собрать безумных шляпников. Озла вытерла глаза. Встречаться в чайной у Бетти, устраивать безумные чаепития с настоящими сконами и джемом. Бет заложила за ухо, спадавшую на глаза прядь. А я теперь читаю. Принципия математика. — призналась она. Исаак Ньютон показался ей не слишком увлекательным, но иногда она будто краем глаза замечала, какие интересные спирали начинают мелькать на гранях сложных упражнений, которые ей показал Гарри. Спирали, составленные из цифр, а не букв. «Ой, милая, только не заставляй нас заниматься математикой!» — проворчала Озла. «Как насчет путешествия в страну ос Я теперь запоем читаю Баума». «Слишком фантастично», — не одобрила мапп. «Но вот скоро выйдет новый Иркюль Пуаро». «По части книжек у нас всегда были разные вкусы», — припомнила Озла. «Да по части всего на свете», — фыркнула мапа посмотрела на часы. «Я вот-вот на поезд опоздаю». Последний кивок, последний взгляд. И вот уже Бет одна у ворот, только Буц сидит на мерзлой земле у ее ног. а светлое пальто и зеленый жакет удаляются по дороге. «Озла!» — внезапно позвала она, почти закричала. «Мап!» Они обернулись одновременно, две элегантные брюнетки, так незабываемо появившиеся на кухне Финчи и в жизни Бет в 1940 году. Бет набрала воздух в легкие. «Думал, ты!» «Что вечно слава!» Озла подхватила первое, «Но пробил твой смертный час!» А за ней и мап, «Когда девушки из Блэчли!» И они хором триумфально прокричали, «Разгадали твой приказ!» И в последний раз, На много десятилетий вперед, В блетчли парке, Прозвенел смех дешифровщицы.